Глава седьмая Похоже, началось. Было моей первой мыслью, когда после выхода из своего магазина ко мне подбежал представительно выглядящий паренёк лет двадцати с весьма знакомым гербом на одеждах. Пикирующая хищная птица на голубом фоне. Это был явно герб Вальдезов. Вот только как они меня нашли? За мной точно не следили, я был осторожен. Но вот за магазином «Да, это вполне возможно. Даже интересно, что теперь они скажут? Посмотрим». «Господин Блайт, верно?» — склонился парень передо мной. «Да. Вам послание», — протянул он мне темно синий конверт из явно дорогой бумаги, запечатанной на восковую печать. Перед тем, как брать письмо в руки, попытался незаметно осмотреть его своей чуйкой, но никакой магии вроде не было. Вряд ли бы вальдозы стали творить нечто подобное, но мало ли... «Я должен дождаться вашего ответа», — произнес паренек, когда я окинул его вопрошающим взглядом. «Хорошо», — всё же раскрыл письмо прямо на месте. «Бла-бла-бла, Кассиус Блайт, бла-бла-бла. Рады будем видеть вас у себя в гостях, бла-бла-бла». В общем, все было понятно. Если опустить все эти вежливые обращения, то меня приглашали в гости, причем прямо сейчас. Как-то они перебарщивают, что ли. Или так спешат? Не удивлюсь. Теоретически я бы мог спокойно отказать. Так быстро дела не делаются. Вот только отказывать Вальдезом в такой мелочи — совершенно глупая затея. Слишком уж они влиятельны, и подобное обязательно запомнит. Не вижу смысла ссориться с ними на пустом месте. Хотя что-то мне подсказывает, что сам разговор вряд ли пройдет гладко. Ладно, деваться некуда. Хорошо, я согласен, — кивнул я посыльному. Прекрасно. Для вас уже подготовлен транспорт, — указал он рукой в сторону. куда как раз в этот момент подъезжала карета с гербом их клана. Подготовились. М да Была мысль, что это все подстава, и письмо, как и эти люди, не от Вальдезов. Могли найтись отчаянные люди, что захотят меня похитить в попытках как-то получить наследие бессмертного. Но вот чтобы использовать в самом центре города герб Вальдезов для моего похищения, ха, таких самоубийц надо еще поискать. Впрочем, садясь в карету, я все равно оставался на стороже. Наверное, зря, ведь вскоре мы действительно подъехали к знакомому мне особняку. На входе уже встречали люди, причем один из них оказался весьма силен. Сомневаюсь, что он именно слуга. Это был бы уже перебор, скорее доверенное лицо главы или что-то подобное. Неизвестно. Ранг Архимаг 7. Состояние равнодушие. Стихия вода. Господин, рады приветствовать вас в особняке клана Вальдес, склонился он передо мной. А только мы не можем позволить вашему сопровождающему оставаться в таком виде, пока она находится внутри. Не могли бы вы? Хорошо, кивнул я. Сая, проявись. Девушка тут же последовала моему приказу, выйдя из моей тени, и встав за спиной. Нас повели дальше. А я еле смог удержать недовольный хмык. Я, конечно, не особо сомневался, но все же была надежда, что ее не заметят. Зря. Видимо, архимаги уже могут замечать магов теней, пока они прячутся. Ну или на поместье стоит какая-то защита. В любом случае, вот и начинаются ограничения для теневиков. От такого им просто не спрятаться, из-за чего они теряют большую часть своей силы. Минут через пять мы пришли в один из местных обеденных залов. По крайней мере, именно это он мне и напоминал. Большой стол по центру со столовыми приборами на двух человек. Напротив уже сидел знакомый мне мужчина с острыми чертами лица. Хан Вальдес. Собственной персоной. Я тут же поклонился, приветствуя его. «Рад видеть вас вновь в моем доме. Прошу, присаживайтесь», — указал он на стул напротив. «И «Я рад вновь посетить ваш чудесный особняк», — сел я за указанное место. А вот для Мелани места не нашлось. Хотя нет, мест было много, но сесть ей никто даже не предложил, так что она просто встала чуть поодаль у меня за спиной. Считают ее просто наемницей? Возможно, хотя про ее род точно должны знать. Я как-то не вдавался в особенности этикета в данном случае. Видимо, так и должно быть, если она не возникает. Да и наелась уже основательно совсем недавно. Куда уж больше? «Давайте же насладимся яствами, что сегодня послали нам боги», щелкнул пальцами хозяин дома, и в тот же момент слуги занесли первую подачу блюда. А чуть позже вторую и третью. Что уж говорить, блюда были выше всяких похвал. И сделаны явно из мяса высокоранговых зверей. Вальдес Все это время говорил о всякой ерунде, вроде погоды и прочего. И лишь когда занесли десерт, состоящий из моих же конфет, он, наконец, плавно начал приходить к делу. «Я слышал, вы уже успели познакомиться с моей дочерью в Академии», — улыбнулся он. «Да? Впрочем, наше общение было недолгим. Судьба не позволила мне долго находиться в Академии, отправив в известное вам место. Я сам перевел тему в нужное русло, а то он еще будет тянуть, дотянуть». «Гробница бессмертного», — понимающе кивнул он. «Как слышал, крайне опасное место. Хоть погибло не так много людей, как могло бы быть, но все равно было очень опасно. Но даже так вы смогли выжить и, более того, заполучить это наследие. Это уже ни для кого не секрет», — развел я руками. «И как вам? Стоила ли награда этих рисков?» «Вполне», — ухмыльнулся я. «Впрочем, вы наверняка уже сами знаете, что это была за награда». От вас ничего не скроешь, усмехнулся он. Разумеется, мне сообщили об этом почти сразу же. Эх, а еще королевской службой безопасности называются. Притворно тяжко вздохнул я. Даже им нельзя доверять. Тот вы правы. Уверен, данную информацию уже давно получили все самые влиятельные семьи в городе. Что поделать, такова жизнь. Доверять в правду нельзя никому, никому кроме семьи. а для меня весь клан является частью моей семьи. Даже внутри семьи может найтись предатель, пожалуй, плечами. Увы, и такое случалось на моей памяти, — понимающий прикрыл он глаза. Вот только все это в чужих кланах. Могу с гордостью сказать, что за всю историю моего клана не было ни одного подобного случая. Мы славимся верностью своей семье. Это очень впечатляет, — восхищенно кивнул я. Вот только не было. И никому не известно. это совершенно разные вещи. И что-то мне подсказывает, что он должен был сказать именно вторую фразу. Ни за что не поверю, что за столетия существования его клана не было ничего подобного. Скорее, смогли не допустить огласки. Вот и все. Хотя... Кто знает? Господин Вальдес, давайте на чистоту. Догадываюсь, зачем я здесь. Вы тем более знаете, по какой причине меня пригласили. Так не будем тянуть. Как пожелаешь. Я сам никогда особо не любил все эти долгие расшаркивания, но что поделаешь, положение обязывает, понимающе улыбнулся он. Думаю, ты и сам понимаешь. О тебе или твоем роде никому и ничего не известно. Да, есть предположения, но ничего более. Так что остается лишь два варианта: либо твой род настолько хорошо умеет скрываться, либо его у тебя просто нет. Да, мы не знаем всего, что происходит на других континентах. Но слишком уж у тебя специфическая внешность, чтобы скрыть такое родство. Так что я больше склоняюсь ко второму варианту. И нет, это неплохо. Это очень даже хорошо. Я очень уважаю целеустремленных людей вроде тебя. Поэтому и готов помочь». Я на это ничего не ответил. И постарался даже движением брови не показать, был ли он прав или нет. <кхм> так вот, я предлагаю тебе войти в мой клан как отдельный род». да я не собираюсь насильно вливать твою кровь в рот заставляя раствориться в нем нет ты создашь собственный это будет лучше всего как для тебя так и для меня если же ты опасаешься за свой бизнес то могу сразу сказать что он меня не особо интересует все останется лишь за тобой разве что небольшой налог все же придется платить в клан но это вполне стандартная практика зато ты сможешь воспользоваться ресурсами клана чтобы еще больше расшириться честно скажу Для меня твои доходы кажутся мелочью, но вот рост твоей компании поражает, это да. Но куда интереснее связи с Витро, благодаря данному товарообороту. Это стоит куда больше, чем банальное золото. Так что нам нет смысла отбирать у тебя что-то. Пусть все работает так же, как и прежде. Тогда и я отвечу прямо. Да, я понимаю, что, войдя в ваш клан, смогу развивать свою торговую компанию без малейших проблем. С таким прикрытием никто не сможет мне помешать. По крайней мере, прямо. Это весьма заманчивое предложение, — тяжко вздохнул я. Вот только есть одна проблема. Я просто не умею подчиняться. Мой предок был из тех, кто не терпел над собой никого иного. Увы, но его потомкам передалась эта его черта. Так что мой род просто не может войти в чужой клан на вторых ролях. Я отвечал ему, умело мешая ложь с правдой. Я ведь ничего не знаю о своём предке. но в то же время я и вправду не мог принять главенство кого-то над собой. Что-то внутри сопротивлялось. Нет, одно дело, король, все же он владеет всей этой землей. Ему я мог подчиниться, но лишь пока живу на данной земле. С той же легкостью я могу покинуть это место. Когда приказывает учитель, это тоже нормально, ведь это тоже нужно для того, чтобы я стал сильнее. Но вот глава клана, что вечно будет надо мной... А ведь из клана не так-то просто выйти. Я бы даже сказал, почти невозможно. И чем дольше состоишь в нем, тем сложнее. Все же со временем ты узнаешь слишком много тайн, которые не должен узнать никто извне. Но что касаемо моего рода, то я тоже не соврал. Сейчас я и есть весь мой род. Подумаешь, могу говорить о себе во множественном числе. Бывает такое. Маги вообще те еще психи. «Печально, очень печально», — состроил он расстроенное лицо. но насильно заставлять я никого не собираюсь. Это далеко не лучшая затея — держать в клане обиженного на тебя мага. Впрочем, я что-то подобное и предполагал. Знал, что ты откажешься. Чувствовалось нечто такое в твоем взгляде, когда мы еще в первый раз встретились. Хорошо? Пусть будет так. Но раз уж ты здесь, почему бы тогда не обсудить возможное сотрудничество в других местах? Как уже сказал, нам интересны твои связи с кланом Витра. Перехватить их все равно не получится». «Вы пытались», — не смог сдержать свои ухмылки. «Разумеется, пытались», — хохотнул он. «Ты не представляешь, сколько кланов пробовали после того, как узнали, что тебе это удалось». «Нет, все и раньше знали, что торговля с ним шла. Вот только слишком опосредованно. Да и без личного общения она ничего не давала, а доход был минимальным. И на поэтому никто не суетился. Все же витра довольно самодостаточны». Но ты смог сломить этот барьер. Более того, смог привезти от них новые товары. Людей это всколыхнуло. Каждый посчитал, что раз уж эта мелочь смогла, то и мы и сможем. Вот только абсолютно все получили отворот-поворот. Да еще и предупреждение, что если будем лезть в вашу торговлю, то мало не покажется. А ведь такие идеи были, уж поверь. Желающих просто уничтожить тебя и всю торговую компанию было немало. Вот только делать это после предупреждения ветра, Скажем так, самоубийц среди влиятельной знати уже не осталось. Последний, кто попытался ослушаться предупреждения ветра, Скажем так, от них осталась только история. Ну, мне повезло, — пожал я плечами. Сумел первым понять, что им нужно. А прошлый торговец слишком расслабился, не обращая внимания на желания своих клиентов. «Да, это была ошибка», — лишь кивнул Хуан. «В общем, чему это я?» «У нас есть несколько весьма интересных товаров, что заинтересует даже Витро. Скажем так, это эксклюзив, что можно добыть лишь на нашей земле. Так что я предлагаю тебе торговать им. Пусть они напрямую, но лучше хоть так. Витро помнят все. Так что, если это будет для них полезно, то они запомнят, кто производит данные товары». «Я не против?» Немного подумав, все же кивнул ему. Вот только подобное лучше будет обсудить с моим управляющим. Не помешал бы список товаров и образцы. Мы представим их витро, и если это им нужно, то не вижу никаких проблем». «Прекрасно», — лопнул в ладоши Уальдес. «На то мы порешим. Я отправлю своего человека, он привезет всё в вашу компанию. О цене договоримся». Еще немного обсудив детали, мы закончили ужинать. Так что вскоре я покинул резиденцию главы клана, Нам даже предоставили всю ту же карету, чтобы отвезти в любое желаемое место. Я не стал отказываться. Пора было возвращаться в академию и лучше сделать это с комфортом. Сегодняшний же разговор меня порадовал. Он не стал давить. Уже неплохо. Умный мужик. И более того, не стал пытаться поженить меня. Неслыханно. Уже не помню, когда последний раз я говорил с главой рода, и он не пытался сделать подобное. Впрочем, тут все понятно. Кто я такой и кто дочь головы и вальдезов? Ха! Одно дело — попытаться затащить к себе потенциально сильного мага, а совсем иное — отдавать ему свою дочь. Вальдезы могут себе позволить и с королевским родом продниться. Что и случалось пару раз в прошлом. Я на этом фоне совершенно не котируюсь. Ну да, мне же лучше. — Кас, ты в порядке? — попыталась прокашляться сидящая рядом Сая. — Что-то у меня горло начинает болеть. Это странно. Я не припомню никогда такого у себя. Они могли распылить какой-нибудь яд. Думаю, стоит побыстрее направиться к лекарю». «Горло болит», — усмехнувшись, посмотрел на нее. «Не волнуйся. Это нормально. Слишком уж много мороженого сегодня съела. А учитывая, что ты Жанка, то для вас это ещё необычнее. В общем, страдай». «За что? Почему ты меня не предупредил?» — уставилась она на меня шокированным взглядом от такого предательства. «За что? А ты вспомни». Не было ли чего-то, за что я мог бы тебе отомстить?» «Ключ». «Именно. Я обещал себе, что отомщу и отомстил. Так что страдай», — хохотнул я. «Раз уж ты стала моим вассалом, то вредить я тебе не собирался. Но если ты сама это сделала, то кто ж тебе судья?» Господин, жалостливо протянула она. «Неси ответственность за свои грехи», — посмотрел я в ее жалостливые глаза. «Ну ладно. Когда беремся до академии, можешь сходить к лекарю». «Спасибо». Тут же оживилась она, выпинула из окошка, чтобы оценить, сколько нам еще осталось. Какая же она... Хм. ведь даже не вспомнила про лечь амулет. Я ведь уверен, он у нее есть, дурочка. Но ничего, будет знать, как пытаться украсть у меня. Да, поначалу я думал отомстить куда как серьезнее, и обязательно сделал бы это, сколько бы времени не прошло. Вот только она сама захотела служить мне, а после такого вредить ей она моя. Я просто не мог заставить себя сделать действительно что-то серьезное. А так, пусть страдает. В следующий раз будет знать, как объедать меня на мороженое. Пусть еще спасибо скажет, что я не скажу шии, что ей могло бы достаться куда больше, если бы не одна молодая девушка. Да, в таком бы случае месть была куда более страшной. Так что пусть будет благодарна, что у нее такой добрый господин. Высадите с кареты, нас я попросил метров за сто до академии. Да, можно было доехать прямо туда, но вот нужно ли? Въехать на карете с гербом вальдезов — это означало заставить всех думать, что я пошел под их крышу. С одной стороны, полезно, могло бы отводить большинство мелочи, что не рискнули бы связываться с этим кланом. С другой же стороны, сразу подставил себя в подчиненное положение, пусть и только в глазах других. Вероятно, именно этого и добивался Хуан. Нет уж, лучше откажусь. Так что оставшийся путь мы проделали на своих двоих, после чего Мелани поспешила к лекарю. Я же отправился в свою комнату общежития.